тигры и футболки. Я вдруг словно лишился воли. Мои ноги машинально подчинились приказу. Джаспер и Шарри тоже двинулись в указанном направлении. Тигрицы-близнецы подвели нас к въезду в гараж какого-то дома. Мы вот-вот скроемся за кустами, и с улицы нас больше не будет видно. Тогда никто не заметит, что нам угрожают. Хотя вряд ли бы кто поверил, что эти красивые девушки могут быть опасны. Наверное, люди пытались бы припомнить, в каком телевизионном шоу они их видели, и думали, нельзя ли пригласить их на свидание. Я остановился, чтобы привлечь к нам внимание прохожих, но едва я открыл рот, латиша сверкнула на меня глазами, и я скалила зубы. «Даже не думай!» — прошипела она и подтолкнула нас вперёд за кусты. «Давайте пошевеливайтесь!» Чёрт, они настроены серьёзно. Что ж, тем важнее как-нибудь организовать помощь, несмотря на предостережение. Нельзя допустить, чтобы с шари что-то произошло. Вдруг она от стресса превратится. Я бросил на нее ободряющий взгляд, и она отважно скривила уголки рта. Пока она выглядела более-менее спокойной, и на коже не было заметно дельфиней серой тени. Меня было не так легко запугать, как думали тигрицы. Ведь я вырос в Либерти-сквер, одном из самых неблагополучных районов города. Я незаметно скользнул рукой в карман шортов, где лежал телефон, И ощупал дисплей, пытаясь вслепую вызвать номера быстрого набора. Их было три. Номер дяди Джонни, его я сохранил сам, и номера отца и матери, которые они забили в память телефона, прежде чем отправить его мне. Я ткнул куда-то, надеясь, что действительно набрал чей-то номер. Нам просто необходима помощи как можно скорее. Чей бы номер я ни набрал, трубку никто не взял. К несчастью, тигриц был отменный слух. Они услышали тихие гудки, доносившиеся из моего кармана. «Прекрати!» — прорычала одна из них и схватила меня, едва не сбив с ног. Телефон закатился под куст, я не мог до него дотянуться. А лицо тигрицы оказалось совсем рядом с моей шеей. Я ощущал коже и её дыхание. Изо рта у неё пахло сырым мясом и перцем халапенью. Покосившись вниз, я увидел, что её ногти превратились в когти. «Мы слышали, что вы чересчур любознательны», — сказала Наташа. «Любопытство, отвратительное, несносное качество». — добавила Латиша. — У дельфинов, акул и броненосцев оно часто приводит к травмам. Она продырявила когтем мою футболку. Ужасно больно. У меня вырвался стон, и когти еще глубже вонзились мне в кожу. Я прикусил губу и заткнулся. «Мы ничего не сделали!» — пискнул Джаспер. Наши противницы рассмеялись. Тихим мягким смехом с нотками рычания. Шаре страшно побледнела. «Отпустите его!» — потребовала она. «Немедленно! Я мысленно связалась с Джеком Кристалом. Он знает, что здесь происходит!» «Правда?» — Латиша улыбалась, но глаза ее опасно блестели. «Я почти уверена, что ты врешь. Ваши люди слишком далеко, такое под силу только тренированному оборотню, а вы — жалкие головастики!» «А чего же вы тогда с нами возитесь?» — осмелился спросить я, сердясь на свой прерывистый голос. «Тут я кое-что заметил, и меня это встревожило». Наташа достала телефон и нажала кнопку быстрого набора. Я догадывался, кому она звонит. Джаспер тоже наверняка сообразил, потому что вдруг заорал во всю глотку. «Помогите! Мы здесь!» Мы с Шарри обалдели не меньше тигриц-близнецов, особенно когда будто по волшебству открылись ворота гаража. Кто-то нажал кнопку на пульте управления. Хозяин дома вернулся. Слышал ли он крик Джаспера? Хватка Латиши едва заметно ослабла. Воспользовавшись этим, я вырвался и всей своей массой бросился на нее. «Очень неприятно, когда тебя толкают, а ты на каблуках». Правда, Латиша с рекордной скоростью обрела равновесие, но тут во двор свернул серебристый БМВ, и нам с Джаспером и Шарри удалось убежать. Я нагнулся на бегу, подобрал свой телефон и побежал дальше. Шарри ловко увернулась от Наташи, пытавшейся ее схватить, и рванула мимо нее и автомобиля на улицу. Перед нами мелькнуло недоумевающее лицо водителя — Потом мы оказались на 17 улице и помчались со всех ног. Гонятся ли за нами тигрицы-близнецы? Или это привлекло бы лишнее внимание? На всякий случай мы не останавливались и бежали кружным путем, петляя по переулкам. Нам с Шаре бежать было нетрудно. Акулам и дельфинам выносливости не занимать. Но меня беспокоило, что Джаспер сильно раскраснился и дышит все тяжелее. Неудивительно. Броненосцы обычно не бегают на дальние расстояния. Я сбавил темп, чтобы он не отстал и тревожно обернулся. Близнецов не видно. Или они умело прячутся. К счастью, вскоре мы добежали до места встречи, и Джасперу удалось перевести дух. Он был красный, как рак, и громко пыхтел. Как же здорово было увидеть остальных. Финни и Крис покупали замороженный йогурт, Ральф глазел на уличного жонглера, а двое новичков, Джером и Томкин, сидели в кафе, уронив головы, светлую и темную, на стол и дрыхли явно от избытка впечатлений, ведь еще недавно они жили в зверином обличии в болоте. Но и Блю сидели под пальмой на скамейке, потягивая холодный лимонад и уплетая джелли со вкусом попкорна. «Ну что, сколько народу хотело вас растерзать?» — ухмыльнулся Ной. «Да, всего двое», — ответила Шарри, и ее друзья-дельфины вытарщили глаза. «Похоже, наше расследование движется в верном направлении», — гордо объявил Джаспер. Его лицо почти вернуло свой нормальный цвет. «Иначе нокс не натравила бы на нас своих телохранительниц, как думаете?» э, «Да, может быть», — сказал я. «Желание играть в детективов у меня пока пропало». «Какое счастье, Шари, что ты не превратилась, несмотря на опасность. Ты теперь и правда лучше себя контролируешь, чем раньше». Шари, смущенно пожав плечами, запустила руку в пакет с Джелли Бинс. «Тренировалась в последнее время?» «Что? Вы были в опасности?» Крис, очевидно слышавший наш разговор, Обнял Шарри и осмотрел ее с головы до ног. «Слава богу, ты не пострадала!» «Не обращайте на меня внимания, я не так важен», пробурчал я, отвернувшись, чтобы не видеть, как хорошо ладят эти двое. Теперь мне еще меньше хотелось готовить реферат с этим парнем. «Ой, Тьяго, на твоей футболке пятна крови!» сказала Шарри, озабоченно глядя на меня медово-карими глазами и позабыв о Крисе. «Иногда раны очень даже кстати». «Почти не болит», смущенно соврал я на самом деле щипала довольно сильно. Но, по крайней мере, раны от когтей больше не кровоточили, а пятна крови на футболке были практически незаметны благодаря разноцветному узору граффити. Если, конечно, не присматриваться, как наша староста. «Если мистер Кристал увидит, будут неприятности и лишние вопросы», сказала Юна, тоже подошедшая к нам. Под мышкой она держала две новые книги, которые купила. «Пойдем быстренько, раздобудем тебе новую футболку. У нас еще двадцать минут до отъезда». «А что, собственно, произошло?» «Лучше не спрашивай», — поморщилась Шаре, и одноклассники не стали допытываться. «Я с вами», — объявила Мара. «Недавно, во время превращения, порвала последний хороший топик. Юна отдала новые романы на хранение Ною, любящему книги, и они с подругой повели меня в магазин дешевой одежды, тут же начав спорить, какие цвета сочетаются с моей коричневой кожей». «Желтый! Желтый ему наверняка пойдет», — сказала Мара. «Но он не гармонирует с его голубыми глазами», — возразила Юна. Я закатил эти самые голубые глаза. «Да мне все равно. Я хочу просто какую-нибудь обычную футболку». «Да-да, мы что-нибудь найдем». «Вы пока примеряйте, я сейчас вернусь», — сказала Юна и скрылась в задней части магазина. Наверное, пошла в туалет. Мара, воспользовавшись случаем, сучила мне три желтые футболки, велев их примерить. Сопротивление бесполезно. Просунув голову и руки в кусок материи, я вдруг услышал чей-то крик. Явно девочки. Я тут же отшвырнул футболку на вешалку с какими-то шмотками и огляделся. «Похоже на Юну, перепугалась Мара. «Да, точно!» — сказал я, и мы поспешили к женскому туалету.